Глава 21 Перед самой распутицей Миша возвращался в Тархана из Кропотова, где прожил две недели. Изредка бабушка, скрипя сердце, отпускала его погостить к Юрию Петровичу. Эти дни постоянного общения и долгих разговоров так всегда сближали сына с отцом, что неизбежная разлука казалась им уже невозможной. И все-таки она каждый раз наступала. Обыкновенно Юрий Петрович провожал сына и оставался еще день или два в Тарханах, чтобы продлить свидание. В этот раз Миша задержался в кропотове дольше обыкновенного из-за болезни Юрия Петровича. И приходилось выезжать уже по талому снегу, в который проваливались полозья, но бабушка торопила с возвращением ехать было нужно, не откладывая. Выехали поутру и только к полудню увидали колокольню, мельницу под горой и ограду парка Рысаковского имени. Помещица Рысакова, соседка Юрия Петровича, была известна на всю губернию своим жестоким нравом. Ее несчастные крестьяне вымирали или спасались бегством. Въехав на гору, откуда уже видны были широкий двор и дом с мезонином, Кучер Никанор остановился, а Юрий Петрович с удивлением и тревогой начал всматриваться в открывшуюся перед ним необычайную картину. Весь двор был запружен народом. От ворот до самого крыльца и над этой толпой, то подававшийся вперед, то отливавший назад, стоял грозный зловещий гул, в котором не слышно было ни отдельных слов, ни отдельных голосов, Вся толпа жила каким-то единым чувством, единым угрожающим волнением, которое все росло, как растет прибой в океане, когда, не затихая ни на минуту, становится все сильнее его гул и грозный шум. «Трогай, трогай», — торопливо сказал Юрий Петрович своему старому ямщику, всматриваясь в толпу. Сани приблизились к дому. И вот в этой сгрудившейся толпе уже можно было разглядеть отдельные лица, Многие держали тяжелые дубины, вилы и даже топоры. Юрий Петрович увидал испуганного приказчика, метавшегося на широком крыльце, к которому все ближе, все настойчивее подступала толпа. Пролезали вперед бабы, то одна, то другая, и, прокричав что-то, прятались за мужиков. В окна полетели камни. Миша услыхал звон разбитых стекол, потом увидал, как толпа окружила приказчика, и три рослых молодых бородача, скрутив ему руки за спиной толстой веревкой, потащили его куда-то с крыльца. Миша успел разглядеть его белое, как снег, лицо и услыхал громкий крик «Его братцы!» «И снова братцы!» Юрий Петрович крикнул что-то кучеру и, обняв сына, прижал его к себе. Никанор гикнул, лошади помчались, из-под копыт полетели комья талого снега. Когда замолкли в отдалении крики и смутный гул толпы, и лошади начали осторожно спускаться с горы, Миша весь дрожа тихо спросил, «Что это, папенька?» «Это бунт, друг мой, бунт замученных крестьян», ответил Юрий Петрович, еще бледный от пережитого волнения. «Скорей, не конор, скорей», повторял он и тогда, когда, давно уже выехав на Большак, крепкие кропотовские лошади уносили его и Мишу от страшного зрелища. «Тебя испугала эта толпа?» — спросил он сына. Нет, ответил Миша, не желая признаваться в своей слабости. Я не испугался. Я думаю, что это помещица, ее приказчик, очень плохие, очень злые люди, еще хуже, чем наша Дарья Григорьевна. И значит, мужики эти правы, что бунтуют, а вы как думаете? Но на этот вопрос Юрий Петрович предпочел не отвечать. Через несколько дней перепуганный староста доложил бабушке перед обедом. что рысачиху нашли повешенной на чердаке ее дома. Староста не умел говорить тихо, и Миша все услыхал. Когда староста сказал, что главным зачинщиком убийства рысачихи признал себя крестьянин, которому за неуплаченные недоимки по ее приказанию вырвали всю бороду по волоску, Миша Бори ворвался в столовую и, остановившись перед старостой, поднял к нему вспыхнувшее гневом лицо. если бы у тебя, дядя Еремей, стали воровать бороду по волоску, что бы ты тогда сделал?» Бабушка в ужасе замахала руками сначала на Мишеньку, потом на старосту, и староста поспешила уйти. Дело это прогремело по всей губернии и быстро дошло до столицы. Многие пострадали за него. Вся деревня была подвергнута жестокой расправе. Не пощадили даже женщин. Многие мужики были сданы в солдаты, а иных со связанными руками посадили в телеги и увезли, и они как в воду канули. Но вскоре слухи о новых крестьянских бунтах стали доходить до Тархан. С бунтовщиками расправлялись жестоко, шептали по всем углам, что многих били кнутом, иных заковав в кандалы, отправляли в Сибирь. «Но ведь эти помещики были, наверное, такие же злые, как рысачиха», — упорно твердил Миша. «За что же мужиков отправили в Сибирь?» «Как это за что?» — возмущалась бабушка. «Мужики такое натворили, а ты за них заступаешься, опомнись, Мишенька». Но он упорствовал в своих возражениях и так горячо защищал мужиков, что бабушка, наконец, не на шутку рассердилась и запретила ему говорить об этих бунтах. Мишенька перестала о них говорить, но зато говорили другие. Приезжие из Курской губернии, которым бабушка продавала хлеб, рассказывали о бунтах и расправах с бутновщиками. После этих рассказов Миша будил по ночам своим криком «Мсье Капе». Гувернер с тревогой подходил к его кровати и спрашивал «Что такое, Мишель, спи, спокойный сон?»